Глава сорок седьмая Гюнтер сидел за своим столом в Сенат-хаусе. Перед ним лежали четыре фотографии, а также пустой листок бумаги, на котором его мелким аккуратным почерком было написано «Неизвестная женщина». Он рассматривал фотографии. «Манкастер» — снимок, сделанный при его поступлении в клинику — узкое лицо с большим носом и очумелыми глазами, искаженное обезьяней улыбкой, обнажавшей все зубы, фотографии из личных дел Фитджеральда и Дракса и, наконец, изображение молодого человека, держащего перед собой табличку с тюремным номером «Хмурого и злого на вид». Архивные служащие особой службы немало потрудились, чтобы выяснить подлинную личность Бена Холла на основе его фотографий в личном деле, заведенном в клинике. Настоящее имя – Дональд Маккол, уголовник, член коммунистической партии с 30-х годов. За ним числилась и другая история, весьма неприятная – Гюнтер еще раз поглядел на фотографию Дракса, единственного, кому этим придуркам из особой службы удалось захватить в ходе рейда. Раненым в грудь, но живым. Длинный нос и подбородок, светлые волосы и усы. Лицо человека волевого, но не знающего счастья. Гюнтер оказался прав. Запущенный по его инициативе опрос лондонских информаторов в сопротивлении вывел их на семью Оши, известных противников режима, А сосед сообщил, что к ним приходил странный посетитель с выговором приличного человека, подходящий под описание Фитджеральда. Но когда Сайм с полицией нагрянули в дом, началась перестрелка, и взять живым удалось только Дракса. Четверо сбежали, включая Манкастера, если верить словесному портрету. Теперь полиция расставляла кордоны, но туман осложнял поиски». Гесслер говорил, что, по крайней мере, вина за неудачный арест целиком ложится на британцев. Но Берлину по-прежнему был нужен Манкастер. Живой. Гюнтер уже провел одну беседу с Драксом. Тот лежал на койке в камере этажом ниже, с повязкой на груди, густо пропитавшийся кровью. Вообще-то заключенному стоило потомиться несколько часов за решеткой, чтобы страх сделал свое дело, но Дракс был слишком слаб. Когда Гюнтер вошел, он кашлял, и вообще выглядел как человек на пределе физических сил. Он посмотрел на Гюнтера, в голубых глазах светилась только бессильная ярость. — Вас, вижу, подлотали сказал Гюнтер. Вместо ответа Дракс злобно посмотрел на него. — Доктор полагает, что помимо раны в груди, у вас синусит. Неудивительно, с этаким-то ядовитым смогом. Я тоже страдаю из-за строительной пыли в Берлине. Воды не хотите? — «Нет!» Голос Дракса был очень хриплым. «Ну, как угодно. Мне сообщили, что при вас имелась капсула с цианидом. По своему невезению я не смог ею воспользоваться. Как понимаю, у ваших друзей тоже есть такие. Нам известно, что миссис Оши проглотила свою». «Я вам ничего не скажу», — сказал Дракс вяло, без бравады. Я знаю, что у вас делают с теми, кто отказывается говорить, поэтому можете приступать. Джеффри Саймон Дракс. Вы учились в университете с Дэвидом Фитджеральдом и Фрэнком Манкастером, служили в Африке, а затем перешли на кабинетную работу в Министерстве по делам колоний и начали выдавать секреты сопротивлению. Сейчас мы вскрываем целую сеть шпионов, состоящих на государственной службе. Дракс молча смотрел на него. Гюнтер вглядывался в изможденное лицо. Вполне себе арийское, вероятно, унаследованное от саксонских или нормандских предков. Из тех англичан, предположил он, что верят в принцип «положение обязывает» и считают своим долгом нести цивилизацию бедным туземцам империи, хотя империю можно построить только при помощи силы. В каком-то смысле он восхищался такими людьми, как Дракс» существами крепкой породы. «Я не собираюсь причинять вам вред», — произнес Гюнтер мягко. «Почему вы вступили в сопротивление?» «Я же говорил, что ничего вам не скажу!» Гюнтер пожал плечами. «Просто любопытно. Нас не интересуют шпионы на государственной службе. С ними пусть разбираются английские власти». «Мы хотим узнать о Фрэнке Манкастере, зачем вы его выкрали, что собирались с ним делать. Он знает только, что вы хотели сохранить ему жизнь. Я ничего не скажу!» Гюнтер ждал этого ответа, но все равно был разочарован. Что ж, у него были свои планы. Он повернулся к двери. «А воду вы получите», — сказал он. Гюнтер сделал несколько телефонных звонков, потом долго беседовал с флотскими офицерами из Портсмута, следившими за эфиром на южном побережье, и, наконец, поговорил с Геслером, который выразил желание присутствовать при следующем допросе. Полчаса спустя раздался стук в дверь. Вошел Сайм, усталый и недовольный. Он принес с собой сернистый запах тумана. Гюнтер указал ему на стул. Сайм сел положил ногу на ногу и стал покачивать ступней. «Вы не нашли их, как я понимаю», — сказал Гюнтер. «Манкастера и иже с ним». «Если бы нашли, Сайм сейчас хорохорился бы, как петух». «Нет. Случился еще один провал. Мы думаем, что им удалось ускользнуть из зацепленного района. Мы выставили кордоны и начали обыскивать дом за домом». Инспектор покачал головой. «Но полицейские позволили пожарной машине проехать прямо через оцепленный участок. Пожарные заявили, что едут по вызову. Горит больница. Полицейские дали машине проехать и только потом догадались свериться с пожарным отделением, где им сообщили, что никакого возгорания нет. Мы опасаемся, что на ней вывезли Манкастера и его людей. Пожарный автомобиль и команда скрылись в неизвестном направлении». Гюнтер откинулся в кресле злость он не чувствовал. Эта стадия осталась далеко позади. «В профсоюзе пожарных всегда заседали долбанные левые», — продолжил Сайм. «Сам профсоюз мы объявили вне закона, но кое-кто из мерзавцев остался на службе». Он снова покачал головой. «Смею предположить, что гестапо пошло бы на риск. Если что, пусть больница сгорит дотла». «Пошло бы, если бы потребовалось поймать важных персон». «Вы, должно быть, считаете нас шайкой бесполезных идиотов», — неожиданно посетовал Сайм. «О, мы тоже совершаем ошибки», — сказал Гюнтер. «Нужда Сайме и его людях еще не отпало «С вами все хорошо. Не пострадали во время рейда?» «Не царапины! Как насчет подстреленного?» «Отказывается сотрудничать. Ничего необычного. Я принимаю меры к тому, чтобы его поощрить». Сайм сально ухмыльнулся, и в Гюнтере опять всколыхнулась неприязнь к нему. «Сильное средство!» «В некотором роде», — кивнул Гюнтер. «Отлично!» — Сайм указал на фотографии. «Это они? Та группа из дома?» «Да». Сайм ткнул пальцем в Дэвида и Бена. «Я их видел. И женщину. Высокая, смазливая, каштановые волосы». Я составил словесный портрет. Он кисло улыбнулся. Она тогда как раз стреляла в меня, так что я ее запомнил. И на Манкастера еще раз взглянул. Инспектор посмотрел на фото Фрэнка и покачал головой. «Надо же! Вся заваруха ради этого скалящегося идиота!» Зазвонил телефон. Гюнтер выслушал сообщение, поблагодарил, потом встал. «Итак», — произнес он, — «Необходимые для меня приготовления произведены. Я снова иду к Драксу. Штандартенфюрер геслер тоже будет участвовать. Мне нужно ему позвонить». «Могу я поприсутствовать?» — спросил Сайм. Гюнтер поколебался, потом кивнул. «Да, почему бы нет?» Дракс сидел на своей кушетке, но на этот раз рядом с ним стоял человек в мундире СС. «Кап!» рыжеволосый и невысокий, лет 30 с чем-то худощавый, но мускулистый. Как было известно гюнтеру, он специализировался на том, что Саим назвал сильными средствами. Геслер уже пришел и стоял в углу комнаты со сложенными руками, сердито рассматривая дракса через пенсное. Одно его веко время от времени подергивалось. Седой мужчина в очках и белом халате «Техника» расположился у противоположной стены за кинокамерой на треноге. Дракс поглядывал на оператора с недоумением, на Каппа с острым любопытством, на Гесслера с затаенной ухмылкой, поскольку догадывался, что ему предстоит. Мотнув головой в сторону Сайма, Гюнтер обратился к Драксу. «Помните этого человека?» «Он был в доме Оши!» «Верно». — сказал инспектор с усмешкой. — Как грудь. Дракс не ответил. Техник открыл круглую жестянку и вставил в проектор катушку с лентой. — Что это? — спросил Сайм. — Посмотрим кино, — заявил геслер с ехидной улыбочкой. Техник развернул белый экран и повесил его на противоположную стену. — Нужно погасить электричество, — сказал он Гюнтеру. — Лампы слишком яркие. «Хорошо». Гюнтер кивнул каппу, тот вышел из камеры, выключил свет и вернулся с лязгом, закрыв за собой дверь. Техник щелкнул тумблером, в темноте послышался стрекочущий звук. Затем на экране возникло изображение. Гюнтер с одобрением отметил про себя, что фильм цветной. В кадре возникла другая камера с металлическим столом и стулом, к которому веревками была привязана Кэрол Беннетт. Ее руки лежали на столе, будучи пристегнуты к нему ремешками в области запястьей. На ней был покрытый пятнами белый халат, волосы были зачесаны назад. Сзади стояли два охранника, один держал ее за плечи. Кэрол выглядела испуганной. Гюнтер услышал, как Дракс едва слышно прошептал. «О, нет!» «Узнаете ее?» — спросил он. «Это мисс Беннет, подруга Дэвида» она не имеет к нам никакого отношения голос джеффа окреп она не связана с сопротивлением. мы знаем к ней подошел еще один человек в длинном зеленом балахоне как у хирурга в руке он держал большую пилу с круглыми зубьями. гюнтер покосился на Сайма. тот слегка подался вперед держите правую руку ровно сказал человек с пилой кэрол начала кричать. «Остановитесь! Нет! Не надо!» Она дико забилась, но один из охранников крепко держал ее за плечи, а другой подошел ближе и придавил руку к столу. Не говоря больше ни слова, человек с пилой наклонился, ухватил ее за мизинец, приставил к нему пилу чуть выше костяшки и стал пилить. Кровь брызнула на стол. Кэрол визжала и умоляла их остановиться, но никто из мучителей даже бровью не повел. Они были непреклонны. В темноте Гюнтер услышал, как Дракс испустил вздох ужаса, потом заерзал, пытаясь встать. Кап удержал его. Дракс снова зашёлся в приступе сухого кашля. Взгляд Гюнтера вернулся к экрану. Отпиленный мизинец Кэрол Беннет лежал на столе. Кровь хлестала из изувеченной кисти. Она продолжала кричать. Человек положил пилу, освободил руку и деловито наложил на запястье жгут. Фильм резко оборвался, остался белый экран. Кинопроектор продолжал работать, озаряя комнату неярким светом. «Вы мерзавцы!» — крикнул Дракс. «Вы...» — он не договорил, захлебнувшись кашлем. «Снято пару часов назад», — спокойно произнес Гюнтер. «Перед тем, как ее передали британской особой службе». «Видите ли, она предупредила Фитджеральда, что он должен уйти из офиса». Геслер отошел от стены. «Это было то, что вы называете киножурналом. Основная картина еще впереди». Дракс перестал кашлять и затих. Его глаза дико блестели в полумраке. Гюнтер кивнул оператору. Тот вставил в проектор другую бобину, на удивление ловко управляясь в почти полной темноте. «Должно быть, привык». На экране появилась другая камера, тоже со стулом и столом. Мужчина, одетый в кожаный передник и кожаные перчатки, держал тяжелый кривой нож. Камера сместилась, показав пожилую пару. Каждого держал охранник. Пленники были голыми, ничто не скрывало белые морщинистые тела. Длинные груди женщины обвисли. Они держались за руки, тряслись и были бледными от страха. «Мама! Папа!» — выкрикнул Дракс. «Нет! Перестаньте!» «Включите свет, пожалуйста», — негромко проговорил Гюнтер. Кап вышел, лампы снова вспыхнули. По знаку Гюнтера оператор свернул экран. При этом раздался щелчок и начал собирать свое оборудование. Он стоял, повернувшись спиной к остальным. За все это время они не видели его лица — Сайм прислонился к стене, весь бледный. «Покуда мы видели только первую сцену», обратился Гесслер к Драксу с ехидным смешком. «Фильм может получиться довольно долгим, если вы захотите». Дракс повернулся к Гюнтеру с отчаянием на лице. «Не причиняйте им вреда», — взмолился он. «Пожалуйста, не трогайте их. У них есть знакомство. Вас ждут неприятности». «Не в этот раз» ответил Гюнтер спокойно, почти с сочувствием. Они всего лишь члены регионального отделения консервативной партии. Бивербрук и пальцем не пошевелит, чтобы защитить эту мелочь. С момента бегства Манкастра Берлин всерьез надавил на ваше правительство, и оно выдало их нам. «Мне жаль, что вам пришлось это увидеть», — добавил он. «Но нам нужно, чтобы вы заговорили. Героизм тут не поможет». «Ваши родители находятся в нескольких комнатах отсюда. Увиденные вами кадры отсняты всего десять минут назад». Он тяжело вздохнул. «Мы показали вам то, что готовы сделать. И если вы не станете отвечать на вопросы, займемся вашими родителями, а после покажем вам фильм». Гюнтер надеялся, что теперь Дракс заговорит – Ему все это не доставляло удовольствия, и он молился, чтобы женский мизинец оказался достаточной ценой. Кап живо обернулся к англичанину. «В противном случае, сами знаете», — сказал он и пожал плечами. «Сначала пальцы на руках, потом на ногах. То одного поросёночка продадут, то другого, пока никого не останется. Тогда перейдем к глазам». «Живыми они нам не нужны, вы же понимаете?» — продолжил Гюнтер. «И если вы по-прежнему откажетесь говорить, мы займемся вами. Только, скорее всего, будем сочетать физическое воздействие с наркотиками. Мы кое-чему научились у русских, и какую бы личную храбрость вы ни проявили, все окажется бесполезным. Но мы предпочитаем, чтобы вы находились в полном сознании». Вы должны заговорить не позже, чем завтра. Уясните это. Он настойчиво посмотрел на Дракса. Нет ничего постыдного, если человек начинает говорить, чтобы спасти других. Четверо в бегах, четыре жизни. Скорее всего, их поймают. Но даже если кому-нибудь удастся уйти, американцы почти наверняка убьют их после того, как вытянут все нужное им из Манкастера. Голова Дракса дернулась. Гюнтер не знал, как собираются поступить с беглецами американцы, хотя его не удивило бы, если бы те убили Манкастера, учитывая то, каким опасным знанием он обладает. «Подумайте об этом и о том, что ваших родителей запытают до смерти», — добавил он. Несколько секунд висело молчание, потом Дракс произнес голосом, полным усталого отчаяния. «Я ничего не знаю», — У нас так устроено. Каждый знает только то, что касается его. Я не знаю, зачем американцам нужен Манкастер. Понятия не имею». Гюнтер кивнул. «Мы знаем больше, чем вы думаете». Он набрал в грудь воздуха. «Самое время для блефа, пока Дракс ослаблен и потрясен». Гюнтер продолжил. «Вы намереваетесь покинуть страну. На подводной лодке» как мы полагаем, с побережья Сассекса. Берег под наблюдением, мы их поймаем. По изумленному выражению лица Дракса Гюнтер понял, что попал в цель. Именно так беглецы и собирались сделать. «Откуда вам это известно?» — с пораженным видом спросил Дракс. Гюнтер не ответил, просто наклонил голову. Англичанин молчал какое-то время, потом поник и заплакал. Он рыдал, как маленький. Плечи его тряслись, от горделивой стойкости не осталось и следа. Он сломался. геслер ухмыльнулся. Гюнтер закрыл глаза. «Если я расскажу вам то немногое, что знаю, вы отпустите моих родителей!» Голос Дракса звучал безжизненно и глухо. «Похоже, вы и так уже все знаете». «Конечно, отпустим. Они нам ни к чему». У Дракса опустились плечи. «Не знаю, где именно должны были нас подобрать, но это в часе езды от Лондона!» Гюнтер призадумался. «Час до побережья. Центральный Сассекс. Там много утесов, и число мест, где можно принять людей на борт, тем самым сужается». «Спасибо», — сказал он и показал на стену, где висел экран. «Мне жаль, что вам пришлось это увидеть. Искренне жаль». «А все, что вам известно, — проговорил Дракс. — Кто это сообщил?» «Я сделал логические выводы. Выражение вашего лица подтвердило справедливость моей догадки. А теперь вы сузили для нас район поисков. Голова Дракса беспомощно упала на грудь. Такое часто происходило с людьми, которых сломали». Гюнтер кивнул Гесслеру, и тот вслед за ним и Саймом вышел из камеры, оставив Каппа на страже. Пройдя несколько шагов по коридору, они остановились. Чуть дальше молодой эсэсовец, сидевший за столом, заполнял бланки. Зазвонил телефон на столе, молодой человек поднял трубку. «Хорошая работа, Гот», — сказал Гесслер. «Образцовый допрос! Восхитительно! Мы еще можем выиграть этот раунд!» «Спасибо. Будьте добры, попросите охранников бдительно следить за ним. Велик риск суицида. Им завладело чувство вины». «Вы взяли его на блеф», — заметил Сайм. «Насчет подводной лодки». «Да. Мы можем сообщить нашим людям на острове Уайт, что надо ждать появления американской субмарины у побережья Сассекса. Дракс — недалекий человек. Такие люди храбры» но обладают слишком узким кругозором. Будучи схваченными, они склонны думать о том, как сами будут терпеть сильную боль. Он наверняка продержался бы довольно долго. геслер расхохотался. «А у вас он рыдал как дитя, как девчонка!» «Мой брат говаривал, что для него труднее всего перенести это зрелище», сказал Гюнтер когда взрослые мужчины плачут, как младенцы, стоя на коленях перед могилами, выкопанными по приказу его людей. Гесслер неожиданно нахмурился. «Ладно, держите меня в курсе всех деталей!» Сухо бросил он, кивнув сайму и зашагал по коридору, стуча сапогами по мраморной плитке. Молодой эсэсовец положил трубку и вскочил. Лицо его было бледным. Он отсалютовал Гесслеру, потом вполголоса сказал ему что-то. Гюнтер повернулся к Сайму. «Как видите, нужно найти самый действенный подход к каждому индивидууму. Я это усвоил много лет назад. Он видел, что лицо Сайма покрыто капельками пота, а веки быстро моргают. Казалось, с ним вот-вот случится обморок. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил он, протянув руку. «Да!» — резко ответил Сайм. — Просто я ожидал чего-то более грубого, чего-то общепринятого. Этот фильм... Я был застигнут врасплох. Это слишком для вас. Каким странным образом, — подумал Гюнтер, — может проявляться чувствительность в людях, будто бы лишенных ее. Если бы Дракса избивали, Сайм вполне вероятно охотно присоединился бы к процессу. — Нет, конечно, — отрезал Сайм. Просто в камере было чертовски душно. Столько народу набилось, да и киноаппарат. Такие штуки вырабатывают много тепла. Очень много, — повторил он яростно. Неожиданно раздались шаги. геслер быстро шел к ним, вскинув руки, словно пытался предотвратить нечто ужасное. Юноша у него за спиной закрыл лицо ладонями. — Что такое? — спросил Гюнтер. Лицо Гесслера было перекошено, губы — «Тряслись. «Фюрер», — проговорил он, — «у него случился сердечный приступ. Нашего фюрера больше нет».